день четвертый артем какая бараня-нибудь и куда мы теперь спросил артем растерянно сколько ждать репер вместо ответа уточнила ольга минут десять осталось так зло усмехнулась она ехали мы сюда около часа значит обратно им столько же от ближнего к его башне репера пешком с полчаса мы будем там раньше оля ты что задумала? Артема неприятно удивил такой поворот. «Мне... нам нужен костюм. У него одна жена, а у нас все женщины и дети коммунны». «И что ты предлагаешь?» — спросил ее Борух. «Брать детей в заложники?» «Если потребуется, да», — отрезала Ольга, но сразу сдала назад. «Но этого не потребуется». Артем смотрел на нее и думал, что совершенно не знает такой Ольги. Наверное, она сможет приставить пистолет к белокурой головенке той девочки. А может быть, сможет и выстрелить. И что ему тогда делать? Артем всю жизнь был уверен, что бывают средства, которые не оправдываются никакими целями. И они сейчас опасно близко к этому пределу подошли. Репер восстановился, он совместил точки, и черный колодец реперного зала Древней крепости встретил их своей многолетней тишиной. Дверь осталась открытой, и Ольга рванула вперед по пустым коридорам, предоставив им догонять. Артем давно так не бегал. Несколько километров от крепости до башни дались ему тяжело. Пока бежали, он успокаивал себя тем, что до сих пор не восстановился после нелегкого путешествия в жаре и холоде, но легче от этого не становилось. Особенно учитывая, что Борух, который его гораздо старше, бежит хотя и не без напряжения, но уверенно. А ведь он еще и пулемет на плече тащит. Тем не менее, они успели. Когда, отдуваясь после бега, подошли к башне, им навстречу вышел низкорослый чернявый тип. Артем не мог вспомнить, как он представлялся. — А где остальные? — спросил он растерянно. Артем подумал, что они сейчас похожи на отступающую армию, на плечах которой в город вот-вот ворвется враг. Приключения сегодняшнего дня оставили на них заметный след. — Они сейчас подъедут, — выдавил из себя Борух. Он тяжело дышал и вытирал с лица пот грязным рукавом. — А вы, значит, решили пробежаться? — скептически спросил низкорослый. — Нам пришлось разделиться, — уклончиво ответила Ольга. — Можно нам воды? — спросил Артем, у которого от жажды внутри все уже слиплось. — Сейчас принесу. Оставайтесь здесь. И ушел. «В дом не приглашают», — успехнулась Ольга. «Но он, кажется, невооружен. Если бы не закрытая дверь внизу...» «Уймись», — сказал Борух. «Едут вон уже». Уазик подлетел с излишней на взгляд Артема лихостью и тормознул, подняв в воздух песок с дорожки. «Что-то забыли?» — неприветливо спросил Сергей. Его пистолет уже неприкрыто смотрел на Ольгу. «Есть одно предложение. Спасибо». Ольга взяла у подошедшего низкорослого баклажку с минералкой и, сделав пару глотков, передала ее Артему. «А почему вы вдруг решили, что меня заинтересуют ваши предложения?» «Потому что это увеличит шансы найти твою жену. Один ты, скорее всего, просто пропадешь». «И что тебе за дело?» «На тебя мне плевать», — призналась Ольга. «На жену твою тоже. Но с тобой пропадет и костюм». «Не отдам». «И не надо». Ольга с удовлетворением посмотрела на удивленное лицо Сергея. «Просто возьми меня с собой. Я помогу тебе дойти и вернуться. Я помогу тебе найти жену. Я опытный боец и буду полезна. Взамен ты отдашь мне костюм, когда мы вернемся. Ведь он тебе будет уже не нужен, не так ли?» «А это возможно?» Сергей явно сомневался. «Костюм выглядит такой, знаешь ли, индивидуальной штукой». «Владелец костюма может взять в его поле двух человек», — объяснила Ольга. «Видишь, ты даже этого не знал. Одним человеком буду я, второе место оставим для твоей жены. Ну, что скажешь?» Артем подумал, что решение, в общем, не такое уж плохое, если не считать того, что вот его женщина собирается черт знает куда довольно небезопасным способом, и его мнение на сей счет ее совершенно не интересует». Но если кто и способен нырнуть в жерло вулкана и вынырнуть с кольцом всевластия в зубах, то это именно Ольга. Ну, в принципе, Сергей был явно готов как минимум обсудить предложение. Однако ему помешали. Перед башней, неподалеку от них, внезапно полыхнула яркая голубая вспышка. — Это что еще такое? — изумился прислонившийся к уазику Ингвар. Посередине травяного участка, захватив кусок дорожки, образовался ровный круг какого-то твердого черного покрытия. Его по диаметру перекрывала высокая, увешанная серыми коробками и кабелями решетчатая арка. Под аркой стояли три человека. Крепкий седой мужчина, женщина средних лет и очень молодая девушка. У мужчины в руках было нечто такое, что он держал как оружие, хотя оно больше смахивало на дешевый пластмассовый блендер которому зачем-то приделали пистолетную рукоять. — Всем оставаться на местах! — звонким голосом распорядилась девушка. «Ого — Ого! — удивилась Ольга. — А эти что здесь забыли? — Кто это? — спросил тихо Артем. — Это же Альтери. Видишь, какая пассыкушка у них командует. Артем припомнил, что слышал про Альтерион, ключевой для коммунной срезы, где происходил основной обмен ресурсов и технологий. Припомнилось немногое что там расположен крупный межсрезовый рынок, что там какое-то довольно причудливое устройство общества и что они единственные, кто умеет строить порталы. Видимо, этот самый портал он и видел перед собой сейчас. «Кто здесь главный?» Молодая девица выглядела очень важной и преисполненной чувства собственной значимости. «Давайте для простоты считать, что я», — ответил ей Сергей. Во всяком случае, место, куда вы так запросто вперлись, — мой дом. — Ты, — девица проигнорировала его сарказм. — Отвечай. Мы получили сигнал о гибели одной из юных здесь. Кто в этом виновен и где другие юные? Сергей толкнул локтем низкорослого и что-то шепнул ему на ухо. Тот кивнул и направился к башне. — Не могу сказать, что я полностью понял, что вы от меня хотите. — Я требую ответа немедленно, — Девушка нахмурилась и топнула ножкой. Получилось забавно. Борух издевательски зааплодировал. «Интересно, девки пляшут, поперек мандою машут», — прокомментировал Ингвар. «Не думаю, что у вас есть право что-то требовать», — спокойно ответил Сергей. «Тем не менее, подождите пару минут. А, впрочем, вот она уже». Из башни выбежала девушка и помчалась к арке. «Не закричала она. «Не, это ты!» «Криспи!» — женщина сделала несколько шагов вперед и поймала девушку в свои объятия. «Крис, ты жива! Мы вас потеряли, тебя и твою группу, а потом сработал имплант Тори!» «Тори погибла! Не!» — Криспи внезапно горько разрыдалась. «Мерит пропала! Я все, все, все испортила!» «Не плачь, девочка, не плачь!» Мужик с блендером смотрел на это снисходительно, улыбаясь в седые усы. Девица откровенно злилась. «Юная Криспи!» — сказала она холодно-брезгливо, когда рыдания немного утихли. «Ведите себя подобающе! Это холом зее!» Криспи выпустила женщину из своих объятий, вытерла слезы рукавом, шмыгнула носом, повернулась к девице и спокойно сказала. «Пошла в жопу, дура!» «Молодец, Криспи!» — засмеялся Сергей. «Так ее!» Девица застыла в изумлении, выпучив глаза и хлопая ртом, как пестрая аквариумная рыбка. «Какая барыня-нибудь, а все же барыню я будь!» — посочувствовал ей Ингвар. «Я поставлю вопрос на совете!» — растерянно проблеяла она. «Это Мхошо!» — ее никто не слушал. «Прости, что заставляю тебя вспоминать неприятное, Кри!» — спрашивала женщина. «Но кто убил Тори?» «Один из тех, кто удерживал нас в плену». «И где он?» «Его убила Мерит». «А где сама Мерит?» «Она убежала и, наверное, погибла». «Бедная девочка». Женщина снова обняла рыдающую Криспи. «Как же тебе досталось?» «Она не погибла», — к удивлению Артема внезапно сказала Ольга. «Он-то думал, что она будет молчать, как партизан». «Коммунно?» — спросил до сих пор молчавший седоусый. — Да помолчи ты, не тари! бросил он злобно бурчащий девица. — Простите, молодой духом Кириси! — сказала та почтительно и немедленно заткнулась. Артему показалось, что «молодой духом» она произнесла как звание, судя по интонации, не ниже генеральского. — Да, коммунно! — не стала отрицать Ольга. — Мериджа ваша... — он задумался... «Как будет на языке коммуны женская форма слова «агент»?» Видя Ольги на затруднение, Артем вмешался. «Это слово не имеет женской формы. Женщина тоже будет агент». «Какой нелогичный язык», — пожал плечами мужчина. «Но вы меня поняли». «Да, Марина наша», — согласилась Ольга. «Это важно?» «Нет, просто уточнение», — покачал головой седоусой Кириси. «Я рад, что с ней все в порядке». «Не все, но ей уже лучше». «Я хотел бы узнать, где сейчас находится Андераус Курценор», сказал мужчина, глядя на Сергея. Артем заметил, как ощутимо напряглась Ольга. Он не знал, чем этот блондин так досадил его подруге, но она явно не хотела его отдавать кому-то еще. «В башне», спокойно ответил Сергей. «Йози, приведи его, пожалуйста». Низкорослый кивнул и отправился в дом. «Каков его статус здесь?» — поинтересовался молодой духом. «Он наш!» — торопливо заявила Ольга, но седоусый это проигнорировал, глядя на Сергея. «Он наш пленник», — ответил тот. «И в понятие «наш» я не включаю коммуну. Уважаемая Ольга, кажется, забыла, что наша договоренность утратила силу». «Альтерион хотел бы получить его. Зачем?» Он похитил трех юных Альтериона и стал причиной гибели одной из них. Он совершил действия, приравненные к геноциду, в срезе, находящемся под патронажем Альтериона. Он похитил ценное оборудование, принадлежащее Альтериону. Альтерион требует его выдачи для суда. «Комуна первой заявила свои права?» – не сдавалась Ольга. У нас он тоже похитил ценное оборудование, насильно удерживал нашего человека, нанес огромный ущерб нашим интересам и угрожал самому существованию нашей общины. — Надо же, да тут за меня торги! — издевательски заржал Андрей, которого привел йози А вы подеритесь! Выживший заберет себе все! — Мы делили апельсин, много наших полегло, — задумчиво прокомментировал ситуацию Ингвар. «Зеленый! Шли их лесом!» — откровенно глумился блондин. «Они не имеют права ничего требовать, отжать им слабо. Оленька, конечно, тебя бы просто пристрелила, но при Альтере стесняется». «Заткнись, Андрей!» — зло сказала Ольга. «Что, правда, глаза колят?» «Альтере есть что предложить взамен», — торжественно сообщил Седоусый. Артем сделал из этого вывод, что наглый блондин в чем-то прав. «Кому не то же!» карировала Ольга. Поторгуемся, блондин подмигнул Ольге. И у меня есть кое-какие резервы, Зеленый. я дам за себя больше, чем они тебе предложат. заткнись уже, пиздобол, сказал ему Сергей. Как же я от тебя устал.